Глава 13. Целый месяц Мария в ужасе уставилась на мужа и на Эдуарда. «Но почему же ты не объяснил судье, что Филиппе всего лишь 13 лет?» Набросилась она на Хазе. «Диус мио! Он еще ребенок, а его сейчас посадят в одну камеру вместе с остальными преступниками. А ведь вся его вина лишь в том, что он пошел за своим братом». «Мы пытались, мама», — стал объяснять ей Эдуарда. «Но там сегодня в суде такое творилось. Просто самый настоящий сумасшедший дом. Много тех, кто ждал вынесения приговора. Мы даже не смогли пробиться к судье, чтобы все объяснить. Всех привели вместе одной толпой. Зачитали обвинения, а потом судья стал оглашать приговоры». «Нет, это несправедливо. Где же правосудие?» — воскликнула Мария с отчаянием в голосе. «Какое правосудие для цыган? Для них только наказание», — ответил ей Хазе. направляясь к кухонному шкафчику, где он хранил недопитую бутылку анисовой водки. Могло быть и хуже. Некоторые воришки, которых судили перед ним, получили по шесть месяцев заключения. Он вытащил пробку из бутылки и сделал большой глоток. «В глазах всех этих пайос мы всегда виноваты, и нас есть за что судить. Мой бедный мальчик». Слезы ручьем текли по лицу Марии, но она, казалось, даже не замечала их. «Будем надеяться, что полученный урок пойдет Филиппе на пользу. А ты...» — вызверился хозяин Карлоса, робко высунувшегося из спальни. «Посмотри, щенок, что ты сделал со своей матерью». «Прости меня, мама...» — жалобно взмолился Карлос и сделал попытку обнять Марию, но там молча отвернулась от него. «Но навестить его я хоть могу?» — спросила она, торопливо оттирая слезы с лица. «Да, мама, я переписал часы посещений». — ответил ей Эдуарда. Он единственный в семье, умел читать и писать. Он сунул в руки матери бумажку с расписанием. «Я пойду вместе с тобой». «А что случилось с Филиппой? В пещеру вбежала Лусия. «Мне сейчас сказали на улице, что его посадили в тюрьму в городе. Это правда?» «Си, дочка, это правда», — ответил Хазе. Филиппа совершил плохой поступок. Украл деньги у одного из тех, кто пришел посмотреть выступление участников соревнования. и сейчас он понесет за это наказание. «Вот ты же, моя принцесса, ты ведь никогда не станешь красть, так? А зачем мне красть, папа? Мы ведь с тобой собираемся сделать нашу семью богатой благодаря песням и танцам». А о чем это Лусе говорит?» Эдуардо повернулся к отцу. «Скажи своим сыновьям, Хазе. Все как есть». Мария вытерла нос фартуком, а Эдуардо и Карлос безмолвно уставились на отца. Вид у них был растерянный. Хазе принялся вводить сыновей в курс дела. Радостная Лусия тут же уселась к нему на колени. «Пока меня тут не будет», — вещал Хазе, — «вы, парни, должны присматривать за матерью, заботиться о ней, чтобы все было хорошо. Приеду, спрошу с каждого по полной». Стоя посреди своей убогой крохотной кухоньки, Мария вдруг почувствовала, как ее саму разбирает желание бросить все и податься в бега, бежать из Сакрамонта прочь, куда глаза глядят. Новость о Филиппе уже пошла гулять по деревне. И какой бы талантливой ни была ее дочь, это не отменит того унижения, которое ей еще предстоит испытать как матери Филиппа. Карлос тут же поспешно шмыгнул к себе в спальню. Хозяй объявил, что ему еще надо сходить кое-куда и порешать кое-какие дела до отъезда в Барселону. Все разошлись. Остались только Эдуарда с матерью. Он присел на ступеньки крыльца рядом с Марией и взял ее за руку. И она невольно обратила внимание на то, как загрубела и покрылась шрамами от тяжелой каждодневной работы на кузне деда молодая кожа на его руках. «Я буду заботиться о тебе, мама, пока папа будет в отъезде». Мария повернулась к сыну и обхватила его лицо ладонями. Слабая улыбка тронула ее губы. «Знаю, милый, знаю, мой самый красивый мальчик на свете. Ты будешь, и я благодарю Господа за это». «Что ж, до свидания, Мия!» Хазе взял руки жены в свои и поцеловал кончики ее пальцев. «А как я узнаю, что вы благополучно добрались до места? Что оба живы-здоровы?» — спросила она у мужа. Вся семья сгрудилась возле повозки кузена Хазе. Вещи мужа и дочери уже погрузили, на самом почетном месте сверху лежала зачехлённая гитара Хазе. Я пришлю тебе весточку через кого-нибудь из наших. Кто будет возвращаться домой из Барселоны? Постараюсь сделать это быстро. Лусия, попрощайся же со своей матерью. «Адиос, мамочка!» — послушно проворковала Лусия. Но когда Мария обняла дочь, то сразу же поняла, что девочка мыслями уже далеко от родного дома, и ей не терпится поскорее отправиться в путь. Жаль, что ты не смог навестить нашего сына в тюрьме до своего отъезда. тихонько шепнула Мария мужу. «Навещать, как ты знаешь, разрешается только по пятницам, а я пообещал боссу, что уже в четверг мы будем на месте. Да и потом, у него же срок всего лишь месяц, Мария. Время пролетит так быстро, что не успеешь и оглянуться. А Филиппа тюрьма послужит хорошим уроком, который он не забудет до конца своих дней. Если только выживет», — пробормотала про себя Мария. Она видела, что мужу притят эти неприятные разговоры о плохом. Ему хотелось побыстрее уехать отсюда в предвкушении счастливых перемен в своей жизни и не думать о сыне, который в это время томится за решеткой городской тюрьмы. Итак, Хазе почти рывком вырвал Лусию из объятий матери, будто вдруг испугался того, что ее вообще не выпустит из своих рук, после чего усадил девочку на грубую деревянную скамью спереди. «Мы поехали». Он взобрался на повозку и уселся рядом со своим кузеном Диего, который тут же взял в руки поводья. «Все новости из дома отправляйте нам вместе с теми, кто поедет в Барселону. Скажите им, что искать нас надо в баре Манкуэт. Пусть приходят и сами посмотрят, как мы там выступаем. «Вамос!» Диего слегка шлепнул вожжами по спине мула, повозка сдвинулась с места и покатила вниз по дорожке. Из других пещер тоже высыпал на улицу народ проводить соседей и пожелать им счастливого пути. Мария с трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться. Но никаких представлений на людях, — приказала она себе, тяжело опираясь на крепкую руку Эдуарда. «Адиос, мамочка. Приезжай в Барселону посмотреть, как я танцую. Я люблю тебя!» — крикнула Лусия, когда повозка уже отъехала на значительное расстояние. «Я тебя тоже люблю, голубка моя!» — прокричала в ответ Мария, а потом махала рукой до тех пор, пока повозка не превратилась в крохотную точку, едва заметную на горизонте. «С тобой все в порядке, мама?» — спросила Мария Марии Эдуарда, когда они снова вошли в дом. «Может, пойдем вместе со мной? Побудешь какое-то время с бабушкой? Понимаю, как тебе сейчас трудно». «Они обязательно вернутся». Мария с трудом выговаривала каждое слово. Я желаю им самого большого успеха. Они его заслуживают. Тогда я пошел. мне пора на работу. Карлоса я беру с собой. Посмотрим, на что он годен. Сможет ли из куска металла выковать хотя бы сковородку или кастрюлю. Мария глянула на среднего сына с понуро опущенной головой, стоявшего рядом. Мальчишки ушли. А она подумала с некоторым облегчением в душе, что лучше уж пусть лупит кувалды по куску жести, Чем дерётся на кулаках, бог знает с кем. «Вот я и осталась одна», — тихо обронила она. «И что же мне теперь делать?» Она обвела растерянным взглядом свою пещеру. И хотя она понимала, что впереди ее ждет еще много таких же вот унылых и одиноких дней, без мужа, без детей, но сегодняшний день все же был особенным. Ведь впервые ночью не лягут в своей постели целых три члена ее семьи. Но есть и хорошая новость. Тут же постаралась Мария подбодрить себя. Кто знает, а вдруг Луси и Хазе действительно заработают много денег, и тогда они переберутся в Барселону всей семьей, хотя для этого и придется бросить свой родной дом. Другого у Марии ведь никогда не было. Впрочем, вполне возможно, всем им нужно начать все сначала. Ума не приложу, как у тебя хватит смелости показаться на людях, Мария? — попеняла ей Паола, когда в пятницу Мария собралась идти в Гранаду, чтобы навестить в тюрьме Филиппы. «Твой сын опозорил обе наши семьи. Остаётся лишь надеяться, что клиенты твоего отца из числа Паюс не в курсе, что мальчишка приходится ему внуком. иначе они тут же прекратят с ним всякие дела». «Мне жаль, мама, что так получилось», — тяжело вздохнула в ответ Мария. «Но что случилось, то случилось. Надо как-то выбираться из всего этого». Центральные улицы Гранады в этот ранний утренний час были уже запружены народом, спешащим на рынок. Мария и Эдуардо с трудом пробирались между бесчисленными повозками, груженными фигами, лимонами, апельсинами. Их сладковато-терпкий запах витал в пыльном воздухе. Добравшись до места, мать и сын пристроились в самый конец длиннющей очереди, извивающейся по направлению к тюремным воротам. Солнце нещадно палило — но они терпеливо ждали, когда их, наконец, пропустят в помещение для свиданий. Наконец им разрешили войти. И они очутились в мрачной, сырой и холодной комнате, разительно контрастировавшей с тем пеклом, что царило на улице. Сильно воняло нечистотами и потом от десятков немытых тел. Мария даже вынуждена была прикрыть нос чистым носовым платком. Охранник повел их куда-то наверх, по бесконечным ступенькам, освещая себе дорогу свечой. «Такое чувство, что всех несчастных осужденных схоронили заживо в этом подземелье», — прошептала Мария сыну, когда они вошли в длинный узкий коридор. Пол под ногами был влажным и сильно вонял нечистотами. «Ваш сын здесь», — сказал им охранник, указывая пальцем на большую камеру. За железными прутьями решетки копошилась огромная масса человеческих тел. Люди сидели, стояли, лежали, используя каждую пять свободного пространства. Филиппа! крикнула Мария. Несколько человек подняли голову в ее сторону и тут же снова отвели взгляды. Филиппа, Ты здесь?» Прошло какое-то время, прежде чем мальчишка сумел пробиться сквозь эту толчую. Наконец она смогла ухватить его за ручонки, протянутые между прутьями решетки, и тут же расплакалась. Как ты здесь, Эрмано, братишка? спросил у Филиппа Эдуарда, срывающимся от волнения голосом. Я в порядке, ответил Филиппа, хотя по его внешнему виду этого было сказать нельзя. Лицо бледное, словно серое полотно. Длинные черные кудри острижены наголо и кое-как. На голом черепе после такой небрежной стрижки множество шрамов и порезов. «Мамочка, не плачь. Я здесь пробуду всего лишь месяц. Как-нибудь вытерплю». У Филиппа затряслись губы. «Прости меня, мама. Я сам не знал, что делаю. Не понимал. Такой дурак. Наверное, ты готова вонзить мне нож в сердце за то, что я опозорил свою семью. Милый мой, родной, все образуется, все будет хорошо». Твоя мама пришла сюда ради тебя. И я прощаю тебя, сынок». Мария судорожно вцепилась в пальцы мальчика. Они были влажными и горячими, несмотря на зверский холод, царивший в каземате. «Как тут вас кормят? Где ты спишь? Тут же и места нет для всех. Наверное, есть еще какое-то помещение, и...» Мария умолкла, увидев, как сын отрицательно покачал головой. «Сплю там, где придется найти уголок. А кормят нас раз в день, и...» Внезапно грудь его содрогнулась от сильного приступа кашля. Я принесу настойки от кашля, которую приготовит для тебя Микаэла. Ах, мой дорогой Филиппа, я, пожалуйста, мамочка, только не плачь, ладно? Я ведь сам впутался во все это, но скоро я уже буду дома, обещаю. Что тебе тут нужно, братишка? Снова подал голос Эдуарда, видя всю степень отчаяния матери. Да тут есть свой черный рынок, на котором можно купить все. Самые сильные сокамерники, впрочем, сразу же отбирают все остальных, более слабых, признался Филиппа. Если можешь, принеси в следующий раз хлеба и немного сыра, и что-нибудь из теплой одежды, добавил он, весь сотрясаясь от озноба. Хорошо, принесу, пообещал Эдуарда, и в это время охранник объявил, что время их свидания истекло. Держись, брат, а мы навестим тебя на следующей неделе. Господь с тобою, добавил он шепотом, уводя прочь безутешную мать. Потянулись дни ожидания. Мария совершала свои невеселые паломничества в тюрьму, часто одна без Эдуарда, всякий раз, когда разрешались свидания с заключенными. И каждый раз она видела, как буквально на глазах слабел ее Филиппа. Здесь по ночам очень холодно, жаловался сын. А то одеяло, которое ты мне принесла, его тут же у меня отобрали. У меня и сил-то не было, чтобы побороться с обидчиком. Филиппа, сынок, осталось всего лишь две недели. Потерпи как-нибудь, ладно? А потом тебя выпустят отсюда, и ты начнешь новую жизнь. Си. Си, мамочка. филиппа слабо кивнул головой. Слезы побежали по его щекам, оставляя грязные дорожки на лице. Сердце Марии сжималось от боли, когда она слышала тяжелое, прерывистое дыхание сына. «Вот тебе настойка от кашля, Филиппа, А вот это съешь прямо сейчас, пока никто не видит». Она сунула ему в руку небольшую буханку хлеба. Мальчишка с жадностью откусил почти половину, а оставшийся кусок спрятал за пазуху. Всякий раз самым тяжелым для Марии была минута расставания, когда нужно было уходить. Весь обратный путь домой она шла, заливаясь слезами. Как ей хотелось в такие моменты поговорить с мужем, посоветоваться с ним. Обременять старших сыновей своими страхами и печалями она не решалась. «Я справлюсь совсем сама. Справлюсь ради Филиппа, уговаривала она себя, переступая порог своей пещеры, где сейчас всегда было так непривычно тихо. Мария до сих пор так и не осмелилась сказать Филиппе, что его отец и младшая сестра уехали из дома, подались в Барселону. «Ола!» — Мария подняла голову и увидела Рамона, стоявшего у входа в пещеру. «Не помешаю?» «Нет», — Мария слегка пожала плечами. «Никого же нет. Проходи. Я тут принес тебе кое-что». Он протянул ей корзину. «Снова апельсины?» — Мария едва заметно усмехнулась. «Нет. На сей раз это пирожные. Моя мать угостила нас, а мы не смогли столько всего съесть». Мария прекрасно знала, что кексы Магдалина, которые лежали сейчас в корзинке, это такая вкуснотища, что их можно есть и есть до тех пор, пока не останется ни крошки. А потому щедрый жест Рамона тронул ее вдвойне. «Спасибо», — коротко поблагодарила она. «Как там Филиппа? Он... он сражается», — ответила Мария и не удержалась от соблазна. Взяла один кекс и тут же впилась в него зубами. Может, — подумала она, — ноги перестанут дрожать, если съем сладкого. Уверен, он справится. Что ж, я пошел, но если тебе нужна какая-то помощь, не стесняйся, только скажи. Спасибо. Обязательно обращусь, если будет надо, — поблагодарила соседа Мария. Рамон молча попрощался с неким ком головы и вышел на улицу. Весь июль выдался жарким и засушливым. Не было дня, чтобы Мария не останавливала кого-нибудь из знакомых цыган, вернувшихся из Барселоны, либо у себя в деревне, либо когда она сама выбиралась в город, интересуясь лишь одним — не видели ли эти люди Хазе? Но никто не мог сообщить никаких новостей о ее муже. Она даже решила посоветоваться с Микаэлой, когда пошла к ней, чтобы забрать готовое снадобье для Филиппа. «Скоро ты увидишь их обоих», — лаконично ответила ей гадалка. «Гораздо скорее, чем ты думаешь». Пришлось запастись терпением. Радовало лишь то, что каждый прожитый день приближал срок освобождения Филиппа и его возвращения домой. И, наконец, этот долгожданный день наступил. Мария, трепеща от нетерпения и радостного возбуждения, стоя в толпе других матерей, терпеливо ждала появления своего Филиппа за воротами тюрьмы. И вот отворились ворота — и оттуда проследовала разношерстная вереница взлохмаченных и грязных мужчин, бывших арестантов. «Микки Рида! Мой мальчик, Филиппе!» Мария подбежала к сыну и прижала его к себе. Кожа до да кости. Одежда, превратившаяся за этот месяц в лохмотье, болталась на нем, словно на палке. От тела мальчика разила зловонием, мгновенно вызвавшим у Марии приступ тошноты. «Пустяки!» подумала она, сжимая его худые ручонки в своих руках. Главное, он свободен. Несмотря на то, что она привела с собой Мула Паку, возвращение домой оказалось долгим и утомительным. Филиппа истошно кашлял всю дорогу, пока Мул неторопливо вышагивал по булыжным улочкам Сакрамонте, поднимаясь все выше и выше в гору. Мальчик с трудом держался на спине Мула, и Марии приходилось все время подстраховывать сына, чтобы он не свалился на землю. Наконец они приехали. Первым делом Мария тут же сорвала с сына все его лохмотья и осторожно вымыла в корыте, соскребая грязь с его тощего тела горячей влажной тряпкой. Потом она укутала Филиппа в одеяло и уложила в постель. А его изъеденную в шаме одежду вынесла во двор, чтобы потом сжечь на костре. Все то время, пока она суетилась вокруг, мальчик лежал молча, изредка роняя слово другое. Глаза его были закрыты, Грудь тяжело вздымалась от неровного прерывистого дыхания. «Может, что-нибудь скушаешь?» — спросила у него Мария. «Нет, мама, ничего не хочу. Мне нужно немного поспать». Всю ночь напролёт громкий надрывный кашель Филиппа гулким эхом разносился под сводами их пещеры. Утром, проснувшись, Мария обнаружила Эдуарда и Карлоса, спящими на кухне. «Перебрались сюда». пояснил ей старший сын, когда Мария подала ему на завтрак лепёшки, потому что там спать было невозможно. «Мама, Филиппа очень болен. У него жары и этот ужасный кашель». Эдуардо сокрушенно покачал головой. «Я уже иду к нему, помогу, чем смогу. А вы оба ступайте на работу в кузницу». Мария поспешила в спаленку сыновей. Филиппа весь горел в жару. Она тут же бросилась к шкафчику на кухне, в котором хранила свои лекарственные травы. Приготовила смесь из ивовой коры, сухих листьев, таволги и перетрума, вскипятила настой и побежала назад в спальню. Приподняв голову сына, чайной ложечкой влила ему несколько капель жидкости, слегка раздвинув губы, и буквально через секунду его вырвало. Мария просидела у постели сына целый день, влажной тряпкой оттирала его лицо и тело, чтобы немного сбить жар. Каплями давала воду, но лихорадка не ослабевала. Мальчишка горел огнем. К вечеру Филиппа стало совсем плохо. Он начал задыхаться. Грудь бурно вздымалась и опадала, когда он с усилием пытался сделать вдох. «Мария!» Филиппа заболел? «Даже на улице слышно, как он кашляет!» — услышала Мария голос из кухни. Выглянула из-за занавески и увидела Рамона. Он держал в руках два апельсина. «Да, Рамон, Филипп очень болен». «Может, ему чуток полегчает, когда съест вот это?» Он кивнул на апельсины. gracias Но, думаю, одними апельсинами тут не обойдешься. Мне надо срочно сбегать к Микаэле, попросить ее, чтобы она пришла и дала ему своего зелья. Но я не могу оставить Филиппа одного без присмотра, а мальчишки мои еще не вернулись с работы». Мария в отчаянии затрясла головой. Диус мио. Боюсь, дела у него совсем плохи. «Не волнуйся, Мария, я сам схожу к Микаэле и приведу ее к тебе». С этими словами Рамон тут же вышел из кухни. Мария даже не успела ничего крикнуть ему вдогонку. Микаэла пришла через полчаса. Лицо у нее было очень озабоченным. «Оставь нас одних, Мария», — приказала она. «В этом закутке воздуха хватает только на нас двоих». Мария послушно вышла из спаленки сына. кое-как собралась силами и стала готовить суп из картофеля и моркови на ужин сыновьям наконец на кухне появилась микаэла лицо ее приобрело еще более печальное выражение что с ним микаэла бросилась к ней мария у филиппа болезнь легких и болезнь эта серьезно запущена видно месяц проведенный в сырой камере не прошел для него бесследно нужно немедленно перенести его сюда на кухню здесь по крайней мере есть хоть немного свежего воздуха Он поправится микаэла не ответила вот я оставляю для него немного маковой настойки дашь ему несколько капель хотя бы заснят на какое-то время если к утру ему не полегчает то придется вести в город в больницу для паюс в его легких полно жидкости которую надо как-то откачать «Никогда! еще ни один цыган не вернулся из их больницы живым. А посмотри, что эти паиё сделали с моим несчастным мальчиком!» «Тогда зажги свечку у деви Марии и молись ей. К сожалению, милая, я мало чем могу помочь твоему сыну». Она взяла Марию за руки и прочувствованно сжала их. «Я тут бессильна. Все происходит слишком быстро». Когда Эдуарда и Карлос свернулись домой, они перенесли Филиппа на кухню и уложили его на матрас. Мария содрогнулась от ужаса, увидев капли крови на его подушке, следы от надрывного кашля, сотрясающего все его естество. Она сняла чистую подушку со своей кровати и осторожно подложила ее под голову сына. Но тот даже не шелохнулся. — Мамочка, у него кожа стала синей! — испуганно прошептал Карлос глядя на брата. Потом посмотрел на мать, словно ища у нее слова поддержки. Но у Марии таких слов не было. «Может, я сбегаю к дедушке с бабушкой и приведу их к нам?» — предложил Эдуардо. «Они хоть знают, что делать?» Эдуардо принялся возбужденно расхаживать по кухне, бросая испуганные взгляды на брата, лежавшего на полу и отчаянно хватавшего ртом воздух. «Как жаль, что сейчас с нами нет папы!» — с горечью в голосе пробормотал Карлос. Мария выставила старших сыновей на улицу, а сама снова склонилась над Филиппом. «Мама здесь, рядом с тобой, моё солнышко», — прошептала она, смачивая его лоб. Через какое-то время она снова позвала мальчишек в дом. Велела им принести из хлева несколько мешков с соломой, чтобы приподнять брата повыше и облегчить ему дыхание. Но ночью дыхание Филиппа стало еще более затрудненным. Судя по всему, у него уже не было сил даже на то, чтобы откашляться и хотя бы на короткое мгновение очистить свои легкие. Мария поднялась с пола и вышла во двор. Старшие сыновья нервно курили, сидя на ступеньках крыльца. «Эдуардо, Карлос, бегите к дедушке и бабушке. Скажите им, чтобы пришли немедленно». Они без слов поняли все то, что не договорила мать. Глаза их мгновенно наполнились слезами. «Да, мама». Она дала им керосиновую лампу, чтобы хоть как-то освещать себе дорогу в кромешной темноте и не споткнуться. Выпроводив сыновей, Мария снова вернулась к своему Филиппе. Внезапно он открыл глаза и уставился на нее. «Мамочка, я боюсь», — прошептал он едва слышно. «Я с тобой, мой милый. Ничего не бойся, Филиппа. Твоя мама рядом с тобой». Слабая улыбка тронула его губы. «Я люблю тебя, мамочка». Произнес он через силу и через пару мгновений закрыл глаза. На сей раз навсегда. Всех отправляющихся в Барселону попросили сообщить печальную новость Хазе и незамедлительно привести его вместе с Лусией домой. Мария и вся ее семья погрузились в траур. Тело Филиппа положили в хлеву, животных оттуда перевели на время в другое место, чтобы все родственники и односельчане могли зайти и проститься с усопшим. Все вокруг было украшено белыми лилиями и пурпурными цветами граната. Их сильный аромат, в купе с горящими свечами, установленными рядом с телом, добавляли духоты и в без того плохо проветриваемом помещении. Мария провела три дня и три ночи возле тела сына, часто в компании с другими женщинами, которые помогали ей отгонять от Филиппа злых духов. Микаэла совершила все положенные в таких случаях требы, Прочитала традиционные заклинания для того, чтобы защитить душу мальчика и чтобы она могла беспрепятственно воспарить на небеса. Снова и снова Мария просила прощения у сына за то, что не смогла уберечь и спасти его. Никто из тех, кто приходил попрощаться с Филиппой, не прикасался к его телу. Все боялись нечаянно столкнуться со злыми духами. Чаще всего рядом с ней находился Карлос. Он беспрестанно рыдал, оплакивая усопшего брата. Мария понимала, что больше всего на свете Карлос сейчас боится одного, что душа Филиппа вернется и начнет беспощадно преследовать его, и так будет продолжаться до конца дней. Он уже дважды совершил паломничество в аббатство Сакрамонте, расположенное на вершине горы, чтобы помолиться там о душе своего брата. Впрочем, вполне возможно, эти отлучки стали для него удобным предлогом, чтобы не сидеть часами в смрадной духоте пещеры, хотя Мария продолжала верить в чистоту помыслов сына, сподвигших его на эти восхождения. Жизнь в семье замерла. Согласно цыганским традициям, никто из членов семьи усопшего не должен был есть, пить, мыться или работать до тех пор, пока тело не упокоено в земле. На третий день своего бдения Мария почувствовала, что еще немного, и она лишится чувств от жажды, голода, от пережитого потрясения и от сладковатого запаха разлагающейся плоти, который уже стойко витал в воздухе. Паола подошла к дочери, села рядом с ней и протянула ей кружку с водой. «Выпей, Миха», — приказала она ей тоном, не терпящим возражений, «иначе нам придется следом хранить и тебя». «Мама, но ну ты же знаешь, я не могу покопить. это запрещено». «Уверена, наш дорогой Филипп простит свою мать за пару глотков воды, пока она сидит у его тела. Пей же, говорю тебе!» Мария послушно выпила предложенную ей воду. «Что слышно из Барселоны?» — поинтересовалась у нее Паола. «Пока ничего. Тогда я прошу тебя упокоить тело Филиппа, не дожидаясь Хазе. Помимо всего прочего, здесь уже смердит невыносимо». Паола брезгливо сморщила нос. «Скоро сюда налетят полчища мух и разнесут заразу по всей деревне». «Мама, прошу тебя, не надо, тише!» Мария испуганно приложила палец к губам. А вдруг ее ненаглядный мальчик услышит сейчас, как обсуждают его бренные останки, словно это не человеческая плоть, а кусок гниющего мяса. Я не могу похоронить сына без его отца. Хозе никогда не простит мне этого. А я говорю тебе, дочь, что это ты не должна прощать его за то, что он уехал. бросив сына гнить за решеткой. «Мария, завтра ты должна упокоить Филиппа с миром, и на этом точка». Когда мать ушла, Мария, спотыкаясь и пошатываясь, выползла из вонючего хлева и побрела на кухню. Даже она, наконец, поняла. Тянуть с погребением больше нельзя. Она невольно улыбнулась, оглядевшись по сторонам. Вся кухня была завалена подношениями от односельчан, продукты, выпивка, сладости. Во всяком случае, теперь у нее есть, что предложить людям на поминках. Она зажгла свечу и опустилась на колени перед выцветшим образом Девы Марии. Попросила у нее прощения за все свои прегрешения. Потом попросила того же и у духов. Снова вышла на улицу. Эдуарда и Карла сдымили, не переставая. Пожалуйста, оповестите односельчан, что похороны состоятся завтра, попросила она сыновей. Да, мамочка, мы уже идем. Я возьму на себя те дома, что внизу, а ты, брат, отправляйся в гору, в те пещеры, что наверху. предложил Эдуарда Карлосу. «Мальчики!» — остановила она сыновей, уже готовых бежать исполнять ее поручение. «Как вы думаете, отец будет очень зол?» «И пусть себе злится на здоровье!» — воскликнул Эдуарда. «Он вполне это заслужил. Начнем с того, что ему не надо было уезжать из дома и бросать тебя здесь одну». Похоронная процессия медленно двигалась по склону горы, поросшему редкими кипарисами и цветущими кактусами. Было невыразимо душно. Ароматов добавлял и дурманищий запах лилий, гирляндами из которых были обвиты мулы. Мария шла перед гробом. Его смастерили отец вместе с ее сыновьями из обрезков дуба, которые нашлись в его мастерской. Вот послышалось жалобное причитание, поплывшее над процессией. И Мария сразу же узнала голос своей матери. Паола запела похоронную песнь. Возраст и переживания давали знать о себе. Голос срывался и звучал сипло. Но остальные участники подхватили мелодию и запели вместе с ней. Слезы текли ручьями по застывшему лицу Марии и скатывались на сухую землю под ногами. Сама церемония прощания стала причудливой смесью традиционных католических похорон и обрядов, бытующих среди цыган. Микаэла тихонько пробубнила неразборчивый набор слов, который, по ее разумению, должен был защитить душу Филиппа и помочь его близким пережить свалившееся на них горе. Мария бросила отрешенный взгляд через долину в ту сторону, где взметнулись к небу крепостные стены Альгамбры. Сколько крови и насилия видели эти стены, за минувшие тысячелетия? Она всегда инстинктивно боялась альгамбры. Теперь, наконец, до нее дошло, откуда возникали в ее душе эти подспудные страхи. Ведь получается, что именно в стенах Альгамбры ее сыну был вынесен смертный приговор.